Даже теперь я женился бы на ней и право был бы по возможности счастлив. Мой расчет верен. Какая и в настоящем своем положении она нежная мать и терпеливая жена. Результатом этих размышлений было то, что Бахтиаров решился ехать к Масуровой. Время до семи часов показалось ему очень долго. Он беспрестанно глядел на часы, и, наконец, не дождавшись, отправился в шесть с половиной. В расчете его было не застать Масурова дома, но сверх ожидания Михаила Николаевич оказался на лицо. Увидев Бахтиарова, он искренне обрадовался. «А, ваше баронство!» – вскричал Масуров. «Лиза, барон приехал!» «Я вас все зову бароном, у вас в лице есть что-то такое важное!» «Баронская, милости прошу, мы с женой часто о вас говорим. Я вас уж с неделю не видал. Ну, думаю, мой барон, должно быть, какую-нибудь баронессу обхаживает». Говоря таким образом, Масуров вел своего гостя в гостиную. Прозвать приятеля бароном Михаил Николаевич выдумал экспромтом, от радости, что его увидел. Елизавета Васильевна сидела за самоваром. Она поклонилась гостю довольно сухо. «Честь имею представить вам, господина барона», — говорил Масуров. «Прошу покорнишек к столу. Я надеюсь, что ваше баронство не откажет нам в чести выпить с нами чашку чаю. Милости прошу. Чаю нам, Лиза, самого сладкого, как, например, поцелуй любви». Что важно сказано, эх, черт возьми, я когда-то ведь стихи писал. Помнишь, Лиза, как ты еще была невестой, я к тебе акростих написал. Лицом прелестно, как богиня, или как будто сам Амур, за все, за все тебя я обожаю ныне, а прежде все влюблялся в дур. Этот акростих... Михаила Николаевич тоже создал экспромтом. «Что, ведь не дурно? Ну а ваше баронство вы, я думаю, переписали о крастихов всякого рода. И к Катенькам, и к Машенькам, и к Лизенькам, ко всему женскому календарю. Нынче, впрочем, я очень начал любить Перепетую, потому что имя это носит драгоценное для меня особо. Собственно, моя тетка». На днях дала триста рублей взаймы. Что же вы трубки не курите? Малый, дай трубку, Вычисти хорошенько, горячей водой промой, знаешь? Люблю я вас, Александр Сергеевич, ей-богу, славный вы человек. Бахтиаров поклонился. Право ей-богу, продолжал Масуров, я очень склонен к дружбе. «Будь я подлец, если не готов вот так, как теперь мы сидим, прожить десять лет в деревне. Жена, приятель, черт возьми, чего же больше?» Так говорил умолку Кумасуров, очень обрадованный приездом Бахтиярова. Он потом рассказал, что в Малороссии даже и были такие два помещика и жили почти таким образом в деревне, один женатый, а другой холостой и что прожили, кажется, двадцать лет, никуда не выезжая. Бахтиаров заметно мало слушал хозяина, и все внимание его было обращено на хозяйку. Лизавета Васильевна занималась сидевшим около нее костей, с которым случилось весьма печальное приключение. Он забил в рот огромный кусок кренделя, намоченный в горячем чае, и обжегся. «Выброси», — говорила мать, — Но Костя не выпускал и со слезами на глазах продолжал управляться с горячим куском. Наконец, терпения не стало, он заплакал. Мать взяла его к себе на руки и утешала, говоря, что это ничего, что все прошло. Ребенок утешился и, став к матери на колени, начал с нею играться, заливался громким смехом и притопывал ножонками. Вот на что смотрел с искренним чувством Бахтияров. Юлия Владимировна приехала, сказал вошедший слуга. А, закричал Масуров и бросился встречать гостью. Лизавета Васильевна взглянула на Бахтиярова и вышла в залу. В лице губернского льва ясно обозначилась досада. Здесь я должен вернуться несколько назад. Бешметьева по отъезде Бахтиярова осталась, как мы знаем, в странном состоянии духа. Ей очень хотелось скорее его опять увидеть и поговорить с ним. У ней едва достало терпение дождаться того времени, в которое Павел обыкновенно снова уходил в вечернее присутствие. Наконец, время это пришло. Юлия тотчас же написала к Бахтиарову страшно страстную записку которой заклинала его прийти к ней на вечер. Воротившаяся горничная донесла, что Бахтиарова нет дома и что он сейчас куда-то уехал со двора. Юлия едва не умерла от досады. Но где ему быть? Куда он уехал? Неужели он отправился к Масуровым? И в сердце Юлии Владимировны забушевало то же чувство ревности, которое за несколько часов так сильно мучила Лизавету Васильевну. И она, подобно той, вздумала съездить к невестке и посмотреть, что там делается. Но на лошади уехал Павел. Нетерпение Юлии было слишком сильно. Она не в состоянии была даже подождать экипажа и пешком отправилась к Масуровым. Шла она, видно, очень быстро, потому что, придя в Лакейскую, принуждена была сесть и едва уже переводило дыхание.